Жил-был на свете Фома, Фома. Жил-поживал, да не нажил ума. Лени на рубль, ума не на грош. Работа для Фомки, как острый нож. Лежит лентяй целый день на печи, Ест пироги, жует калачи, Смотрит в окошко, да песни поет. Правосадули, правогород. Во садури, в городе летала ворона, на хвосте у ей бубенчик на башке корона. Лежебока ты, лежебока, никакого от тебя фома прока. Одна радость калачи лопать мастер. А ну, слезай из печи, а то... Ну чего у меня, мамань, шпыняйте. Лежу, в потолок лежу, никого не трогаю. Потому и шпыняю. В нашей семье лодыри, отродясь, не было. Первым будешь. Целый день на печи торчком торчишь, штаны протираешь. Ой, ка мамань придирчивая. Штаны пожалели. Зато лапти целые. Высаду в поет к на кнорейка, на ней белый сапожки, на ней души грейка. <свят> <свят> Зря вы на меня мань серчаете. Вот и лодрем опять же чистите. А может, у меня думка заветная, А того я из печи не иду. Какая ждумка, фомушка! Эх, жениться я, мама, не желаю. Ну и женись! Кто тебе поперек идет? Да не, я на заморской принцессе жениться хочу. Само что, есть настоящий? Ишь, размечтался. Да, и чтобы не просто так, ради нее. Подвиг бы свершить, из лихой беды ее выручить. Ну, а уж потом, как водится. Ой, совсем-то у меня парень рехнулся. Сиднем сидячий подвиг совершить удумал. На принцессе жениться. Я, мабань, того и сиднем сижу, до калачи наворачиваю, что силу себе коплю для подвига. О как! Ой. Скажу вам по секрету. Знака я ожидаю. Какого ж знака, Фомушка? Ну, должен мне быть какой-никакой знак даден, что, мол, созрел я для подвига молодецкого. Поселилась во мне сила богатырская. Вот, и сижу, жду. А как силу почувствую, сейчас и пойду принцессу заморскую из беды вызволять. Ясно? Ясно, Фомушка, ясно. Ну, вот, а до той поры попрошу вас, маманя, меня не дергать. Так и лежит фома на печи, ест пироги, жует калачи, силушку копит, да песни поет, Правосадули, правогород. поет фома, плюет в потолок, лежит и видит. На сладкий пирог, на теплый пирог из белого теста, желанный пирог. В то самое место, где зарумянилась корка хрустящая, муха опустилась, стая жужжащая. Фома балалайку на стол положил, прицелился и Кат! сотню мух уложил. О как! Сто штук в раз! Одним махом сто побивахам. Ой! одним махом сто побивахом. Хм. Да это и делает и он богатырям не под силу, а я в одиночку. Вот он, знак-то. Маманя! Маманя! Что кричишь, Фомушка? Разговор наш давишь, не помните? Про принцессу, что ли? Ага, ну так вот. Сегодня поеду ее разыскивать. Ой, спятил ты, парень, куда на ночь глядя, дождь на дворе. где это перече все нипочем. Ощутил я, маманя, силищу бахтырскую. Ой, какую таку силищу, горе ты мою луковая. Ведь я только что одним махом сто побивахом. Чуете? Ой. Такой и трем богатрям не под силу, а я бац и нету. Кого же ты, сынок, побиваха! Кого, Неважно. важно. Главный маманя, одним махом сто штук за раз. Ну-ка, отодить в сторонку. Ой, Фомка, да ты никак с печки слазишь! Ага, слажу, так не Фомка, я та перча. А русский богатырь, Фома Иванович, одним махом, стоп по бивахам. Ясно? Ясно, Фома Иванович. Сбирайте, маманя, богатыря в дорожку, судите горсть пятаков, да, мешок картошки. Фома единственную шапку Уселся Фома верхом на лошадку Картошки мешок положил на седло Влез в грейку, чтоб было тепло За место брони приспособил корыто На случай дождя взял дырявое сито Ложку, ухват, шерстяную фуфайку Ну и, конечно же, балалайку Фома Питаки за щекою потрогал. В порядке. В порядке. Дорогу. Дорогу. Едет Фома и год и не два. Едет три года с недели Фома, Едет вперед то с горы, то на гору. И подъезжает к тремучему бору. Сидит каменюга, под нею дыра. Надо бы надумать, чья-то нора. Или берлога. Возможно, берлога. Видит, табличка висит у порога. Черным углем нацарапана змей. Змей? Вот так-так. Ну, Фома, не робей. Кто там, Это я, русский богатырь, Фома Иваныч, Одним махом, сто побивахом. Мое вам почтение. Чего надо? А чего надо, затем и пришел. Силой помериться. Удали свою показать богатырскую. Завтра приходи. не досуг мне сейчас. Обижаете гостя. Негоже с богатырем из-за двери разговаривать, завтраками кормить. Болею я, болею, понял? Летал вот сегодня до города Парижу, съел семь заморских принцесс, в чем были съел, до да последний каблуками поперхнулся. Мутит меня, понимаешь? А, это я понимаю. Положение ваше незавидное, потому как французский каблук Дело серьезное. И не говори. А сама принцесса где сейчас? Здесь, в норе у меня. Он сидит, плач окаянная. Я с ней всю дорогу промарился. На силу выплюнул. Ее выплюнул. А каблуки так и засели в глотки. Фобушка, может, тебе принцессу заморскую нужно? так я уступлю. А, принцессу я и так получу. В честном бою отвою. Не, подвиг ради нее совершить надо. Настырный богатырь попался. Выходи, змей, на бой. Или я одним махом всю берлогу твою разворачу. Погоди, Фомушка, не кипятись. Сейчас отворю. Просьба у меня к тебе имеется в виду болезненного положения. Просьба? Выкладывай. Сам посуди. Ну, какой же это подвиг хворого змея прибить? Давай с тобой не боем биться, а силой мериться, чья возьмет тому почету уважение Согласен? Согласен. Сделайте одолжение. вот он я, вылез, какой есть сам себе большой змей, Змеуланович. А где же богатырь Фома Иванович? Что-то не разгляжу. Тут я под кустом сижу. <раскивающие> О, подожди смеяться, давай силой мериться. Твоя возьмет, сам в глотку к тебе залезу, а нет... Шкуру с тебя спущу, и дело с концом. Ой, и дерзкий ты, Фомка, неуважительный. Я одним махом стоп побивахом Мне шапку ломать не пристало. Дело, говори, как силы мериться будем? Ну а что ж, дело так дело. Иди сюда, Фома Иванович, да примечай. Видишь, камушек у меня на ладони лежит. Вижу. Вот я этот камушек сжимаю. Да песочком на землю сыплю. Каково? А -а -а. Лихо. Теперь ты попробуй, ну. Или богатырь испугался? Нет, задумался. Этой потехой я с измельства развлекался. Камень в песок растолочь и дурак сможет. Ты вот попробуй из камня воду выжать. И пробовать нечего. Знаю, не получится. А вот и соврал. Сейчас покумекуй маленько. Дяди, из чего и выйдет. Фома покумекал. Ему без обмана со змеем не сладить. Достал из кармана простую картоху. Подбросил, поймал. Подумал, была не была. И нажал. Нажал, и прозрачную струйкой потек Из камня картошки картофельный сок. Видал, мы, брат, тоже не лыков ты, но ну, чья взяла, змей Змеуланович? Твоя, твоя, Фома Иванович. А раз так, стаскуй шкуру и давай прощаться. Погоди, не все еще. В земной силе ты меня превзошел. Теперь давай силой волшебной мериться. Иди, богатырь, сюда, да примечай. Сейчас я огнем на три версты круг черный очерчу. Гляди-ка. Что скажешь? О, огнем плюнуть, дело нехитрое. А можешь ли ты «Змей пятаками плюнуть» «Не получится» «У тебя не получится, у меня выйдет» «Гляди, змей, сюда» И пошла потеха Вспомним-ка, братцы, мама в дорожку фомки дала пятаки и картошку Гость пятаков от большого ума защику спрятал Фома, Фома. Эта привычка Фоме пригодилась. Мысль в голове у него зародилась, мысль гениальная, и на песок сделал Фома пятачковый плевок. Какое чудо! Змей выпучил зенки. Змей перед Фомкой упал на коленки. Бьется от страха, кричит. Не надо, Фома Иванович, помилуйте гада. Берите принцессу себе в награду. Оставьте шкуру, прошу. Не надо. Так просит Фомку, змей Змеуланович, но не преклонен Фома Иванович. Фома кричит Прошу расплатиться! Сымай брат Так не годится! Хочу привести я мама не обнову. И все обратно, и все по новой. Спору тому не видать конца краю. Закончится чем? Право слова не знаю. Змей ждет от Фомы прощения пощады, Фома змеиной шкуры в награду. Принцесса фаму ждет у змея в берлоге, Маманя сынка своего на дороге. Вот, братцы, как каждый своего дождется, Закончу сказку, другая начнется.